Глава 18. Предложение темного. Мой первый после посещения храма выезд из родовой высотки напоминает тщательно спланированную войсковую операцию. Визит на аудиенцию к его высочеству императору всея Руси пропустить нельзя, и великий князь милостиво разрешает покинуть бронированную золотую клетку. До Кремля ехать всего ничего, но служба безопасности рода сформировала пять групп по четыре бойца в каждой, плюс я и мои двойники. Все мы примерно одного роста и телосложения, одеты в одинаковые фиолетовые костюмы и галстуки, на головах кепки с длинными козырьками, на глазах темные очки в пол лица. Мы занимаем пять из шести общественных лифтов и бесшумно спускаемся вниз уши закладывает от резкого перепада высоты, и сонливость буквально валит меня с ног. Я спал не больше двух часов. Все остальное время просидел в родовой библиотеке, пытаясь откопать сведения о темных и светлых, отсутствующие в публичном доступе. Ужин с Трубецкой я вчера проигнорировал, о чем уведомил красавицу коротким вежливым сообщением в мессенджере Вестник. В ответ прилетело анимированное изображение кучки дерьма. Я собрался было выслать дикпик, но вовремя вспомнил, что она уже видела эту картинку, причем живую. Затем я лежал в полутьме и как сыч пялился на свое отражение в зеркале над кроватью, гоняя навязчивые мысли по кругу. Целостная картинка не складывалась, она все так же напоминала разрушенный пазл. Часть его фрагментов изображала сцены моей жизни, а часть была девственно чиста. Кабина лифта несется к земле, я облокачиваюсь нарезные дубовые панели, закрываю глаза и снова вижу длинную вереницу портретов Шуваловых, один из которых с большой вероятностью является моим отцом. Личность матери мог бы раскрыть только он, но все кандидаты на отцовство, кроме великого князя, мертвы. Мозг перегружен и кипит от огромного объема разноплановой информации. Тайна моего происхождения – Раннее детство в Выборгском сиротском доме, жизнь в приюте и цели его создателей, переход на сторону Ариста, вступление в Великий Род, ультиматум шефа и, наконец, потенциальное владение даром. Запланированный завтрак с Шуваловым не состоялся ввиду срочной отлучки главы рода, и множество вопросов, роящихся в моей голове, пока остаются без ответа. Лифт замедляется и плавно останавливается на подземной парковке. Мы с охранниками выходим в четком боевом порядке. Меня окружают четверо вооруженных бойцов. Располагаемся в бронированном лимузине черного цвета и выезжаем на Кутузовский проспект в сопровождении двух джипов. Наш кортеж лишь один из пяти. В случае нападения потенциальный враг должен либо точно знать, в каком из них нахожусь я, либо уничтожить все пять. Над нами баражирует боевой вертолет с Берестовым на борту. Мое предложение прилететь в Кремль на Сикорском, он категорически отверг, объяснив такой способ передвижения уязвимостью винтокрылой машины. Я смотрю наружу через толстое бронированное стекло, и мир кажется серым. Таким же серым, каким я видел его уже несколько раз в моменты прикосновения к еще не инициированному дару. За окнами мелькают роскошные магазины и офисы. Ранним московским утром прохожих на тротуарах практически нет. Мы движемся в плотном потоке машин, который в случае атаки превратится в ловушку, из которой не будет выхода. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, беру в руки смартфон и начинаю просматривать заголовки в сегодняшнем имперском вестнике. В стране неспокойно. Половина новостей посвящена противостоянию с Евросоюзом, империей, которой управляет древний род темных, и мелкими конфликтами с внутренними врагами, разрозненными ячейками темного подполья. Смартфон звенит колокольчиком, сигнализируя о пришедшем сообщении. Открываю вестник и вижу, что отправитель зашифрован. Белое лицо клоуна с красным носом и черными треугольниками под глазами ухмыляется, а затем начинает меняться. Кожа медленно темнеет и в конечном итоге становится черной, а нос меняет цвета в радужной последовательности от красного к фиолетовому. Наверное, Трубецкая со своими шуточками. Порываюсь отправить ей дерьмо демона, но лицо клоуна взрывается, и вместо него на экране возникает надпись «Будь осторожен». Весьма полезный совет, учитывая, что двери лимузина заблокированы, на креслах передо мной сидит парочка бойцов в боевой броне, а справа и слева от меня еще двое таких же. Мы въезжаем в тоннель, и через сотню метров автомобиль вздрагивает от гулкого удара. Дергается, будто натолкнувшись на невидимое препятствие, и нас начинает разворачивать поперек дороги. Звук корежащихся корпусов, влетающих в лимузин машин, смешивается с грохотом ударов по крыше. Длинное черное лезвие пробивает бронированный металл над головами охранников и по очереди пригвождает их креслом. Парни даже пистолеты достать не успевают. Снаружи в салон проникают дробные звуки выстрелов а изнутри его заполняет отдающий металлом терпкий запах крови. Следующий проникающий удар меча поразит меня. Успеваю понять я перед тем, как лимузин цепляет кормой, покатую стену тоннеля справа. Инерция бросает мое тело на дверь, затем я падаю на пол и сверху валятся тела убитых охранников. Срежущим слух скрежетом кто-то вскрывает бронированную пласталь корпуса словно консервную банку и прыгает в салон прямо на тела охранников. На меня наваливается непомерная тяжесть, которая, кажется, раздавит в лепешку, и в этот момент цвета исчезают. Мир погружается в серо-черный сумрак, а вены начинают гудеть от хлынувшей в них силы. Я поднимаюсь, легко сбрасывая с себя мертвые тела, и вижу перед собой черный зеркальный силуэт. Нагнувшись, воин застыл в попытке схватить одного из охранников за воротник. Выхватываю из руки мертвеца автомат, приставляю дуло к обсидиановой голове темного и отчаянно жму на курок. Выстрела не происходит. Повторяю манипуляцию с тем же результатом и только в этот момент понимаю, что мир застыл без движения, а мое тело и автомат в руках облачены в светящийся серый покров. Обрушиваю приклад автомата на черную, похожую на бильярдный шар голову и слышу хруст ломающихся костей под глянцевым покровом. Удар сопровождает яркая слепящая вспышка, мои руки отбрасывают вверх, и я одним прыжком покидаю лимузин через вскрытую крышу. Приземляюсь на искореженный капот и вижу множество машин, как будто застывших в толще слегка затемненного стекла. В погруженной во мрак глубине тоннеля находятся кортежи-близнецы. Возможно, на них тоже напали, и охранникам требуется моя помощь. После секундного колебания движусь в противоположном направлении, к светлому пятну выхода. Время застыло. Я прыгаю с капота на капот в абсолютной тишине, которую нарушают лишь звуки моих приземлений и скрежет корежащегося металла под ногами. Полукруг въезда в тоннель призывно светится вдали, и я несусь к нему на всех парах, потому что боюсь опоздать. Чувствую, что скоро эффект ускорения иссякнет, Привычный бег времени восстановится, и я не смогу противостоять темным. В атаке на пятый лимузин, следующий за моим, застыл боец в обсидиановом покрове. Точная копия предыдущего. Он стоит на крыше машины, превращенной в смятую консервную банку с занесенной над ней длинным клинком. Отрываю никелированный глушитель у тяжелого байка, жду, когда он покроется полупрозрачной пленкой, А затем подхожу к бойцу в черном и, размахнувшись, обрушиваю на его голову. В яркой вспышке света воин падает на асфальт безжизненной куклой, а я застываю в нерешительности, потому что не понимаю, что делать дальше. Я не знаю, откуда взялись темные в центре Москвы, сколько их здесь, и даже предположить не могу, почему приказу они действуют. Течение моих мыслей и абсолютную тишину остановившегося времени нарушает звук шагов. Они раздаются из глубины тоннеля, а вместе с их обладателем приближается облако сумрака и давящая на разум сила. Браво! Тишину взрывает низкий мужской голос и громкие аплодисменты, заставляя меня подпрыгнуть от неожиданности. Через мгновение в поле зрения появляется человек, одетый в черную мантию. Он запрыгивает на крышу белой волги и размеренно хлопает в ладоши. Лицо незнакомца спрятано под глубоким капюшоном и окутано темнотой. Я ощущаю струящуюся от него силу каждой клеточкой собственного тела и четко осознаю, что мне его не победить. Он может прихлопнуть меня играючи, как старый опытный кот-мышонка. «Кто вы?» – спрашиваю я и делаю шаг назад. «Мое имя не скажет тебе ни о чем», – отвечает мужчина бархатистым раскатистым голосом. «Важно то, что я тебе предлагаю». «Никогда не заговаривайте с незнакомцами», – бормочу я неожиданно всплывшую из глубин памяти фразу, и мужчина раздраженно машет рукой, прерывая меня на полусловие. «Я мог бы придумать себе личность, которая тебя устроит, и рассказать, что ты – один из немногих избранных, обладающих потенциалом великой силы, но отброшу излишний пафос», – таинственный незнакомец хмыкает а затем продолжает вещать холодным и бесстрастным голосом. «Ты ничто. Случайная флуктуация в череде высших цветных. Но можешь не просто сдохнуть, как агнец на заклании, а оставить след в этом бренном заблудшем мире. Присоединяйся к нам, и мы подарим тебе силу, превосходящую твои самые смелые мечты. Она позволит обрести реальную власть». «Власть за пределами твоих грандиозных мечтаний и вне контроля имперских ареста!» «К вам это к кому?» – уточняю я, особо не сомневаясь в ответе. «К темным!» – отвечает мужчина и отбрасывает капюшон с лица. Его голову покрывает черная зеркальная пленка – покров. Она начинает мерцать, постепенно истончается и открывает морщинистое старческое лицо. Его черты еще хранят следы былой привлекательности, седые волосы зачесаны назад, а радужки глаз сверкают двумя обсидиановыми сферами. Он явно не из рода Шуваловых. «Мне не нужна власть», – отвечаю я и понимаю, что мой дрожащий голос звучит жалко. «Я просто хочу быть свободным». «Свобода – это иллюзия», – с пренебрежением произносит Темный. «Тебе нужна сила. Сила, чтобы управлять своей судьбой» чтобы менять мир по собственному желанию. Пока звучит голос мужчины, я чувствую странную тягу к силе, о которой он говорит. Как будто она сама жарко шепчет мне на ухо, заманивая обещаниями величия. «Наполовину ты уже с нами, иначе не победил бы так легко воинов тьмы», продолжает искушать незнакомец. «Вы планировали меня убить, а теперь подкупаете несбыточными обещаниями?» спрашиваю я и чувствую, что страх постепенно рассеивается. «Убить?» – удивленно переспрашивает темный, и его седые брови поднимаются. «Убивать тебя мы не собирались. Нас, темных в Империи осталось слишком мало». «Нас?» – переспрашиваю я, ощущая дрожь, которую вызвала эта оговорка. «Тебя пугает форма», – отвечает старик с кривой усмешкой на тонких бескровных губах. «А бояться нужно содержание. Тьма не синоним зла, а свет не синоним добра. Тебе восемнадцать». В таком возрасте пора осознавать столь очевидные истины. Тогда зачем это кровавое представление? Почти кричу в ответ я. Чтобы показать, что вы действуете на стороне добра? Если доживешь до моих лет, то поймешь, что самое прекрасное в юности вовсе не секс, а страстные порывы и безапелляционность суждений, отвечает темный с иронией. Абсолютного добра не существует, впрочем, как и абсолютного зла. Все мы находимся в серой зоне, такой же, как и твой покров. Зачем мне выбирать темных, если все серое? Спрашиваю я и вижу, что в этой словесной дуэли старика обыграл. Я ощущаю, как разгорается мое любопытство и не могу оторвать взгляд от вспыхнувших черных огнем глаз. — Чтобы сражаться на правильной стороне, — отвечает темный. — Помоги нам достичь важных целей, и мы дадим тебе могущество, которого ты достоин. «Каких целей?» – уточняю я, а замечание о том, что не ищу силы и власти, благоразумно оставляю при себе. «Спасти мир, конечно», – отвечает старик и, запрокинув голову, заливисто смеется. «А иначе зачем одаривать силой направо и налево?» «Я хочу услышать серьезный ответ». «Это он и был», – уверенно заверяет меня Темный. «Прелесть в том, что дежурная цель непобедимых книжных и киношных героев в нашем с тобой случае, отражает реальную действительность. Я думаю, что вы можете сформулировать мой следующий вопрос самостоятельно. «От кого будем спасать мир?» Отвечает старик вопросом на вопрос и снова смеется. «Думаю, и ты способен сформулировать ответ без моей помощи». «От семи великих родов цветных?» «А что, есть иные варианты?» Голос темного снова звучит серьезно. «Зачем вы напали на кортеж?» чтобы произвести на тебя впечатление. Старик усмехается и пожимает плечами. И поговорить заодно. Убить пару десятков людей? Переспрашиваю я и ощущаю холодную волну, опускающуюся по позвоночнику. Чтобы просто поговорить? Мы сорвали другое покушение на тебя. Черные глаза темного вспыхивают, а на губах появляется ироничная улыбка. А заодно показали тебе наши возможности. И поверь, Ты имел дело всего лишь с неофитами. Я вам не верю. Твое право. Ваши посулы не особо отличаются от тех, которые звучат из уст цветных Хариста, заявляю я, впрочем, не особо надеясь на искренний ответ. Иногда нас окружают друзья, с которыми и враги без надобности. Темный снова говорит загадками. Он не отводит от меня задумчивого взгляда прищуренных черных глаз. Старик терпеливо ждет моей реплики. У меня недостаточно информации, чтобы принять взвешенное решение. Наконец, отвечаю я. Мне нужно время. Время – роскошь, которой у тебя нет, печально отвечает темный. Ты должен сделать выбор до инициации. Что будет, если я стану цветным арестом? В твоем случае выбор – это всего лишь иллюзия. Старик равнодушно пожимает плечами. Ты можешь стать темным и обрести огромную власть. Либо стать светлым и обрести смерть. Интонации незнакомца бросают меня в холодный пот. Могущественный собеседник стоит напротив, и от напряжения, витающего в воздухе, становится не по себе. Я пытаюсь придумать выход, хотя четко осознаю, что его нет. Шувалов уже считает меня своим, а шеф и темный ждут моего решения. Я чувствую, как в мысли закрадываются отчаяние и безысходность. Как я могу дать вам знак, когда сделаю выбор? Спрашиваю я, буквально выдавливая из себя каждое слово. Желание закончить разговор становится нестерпимым и неуправляемым. — Я найду тебя сам. Старик удовлетворенно кивает и протягивает вперед раскрытую ладонь. Какое-то время он ожидает ответного жеста, но я продолжаю держать дистанцию. — Что ж, пожмем друг другу руки при следующей встрече, — с усмешкой говорит темный разворачивается и уходит в черную глубину тоннеля, стремительно шагая по крышам машин. Все происходящее настолько похоже на сон, что я крепко зажмуриваю веки и до крови вонзаю ногти в ладони. Открываю глаза и снова вижу силуэт удаляющегося незнакомца. Я не хочу быть пешкой в чужой игре, но какие у меня варианты? Я чувствую, что темный говорит правду, даже если является воплощением абсолютного зла. Он подает ее как единственную истину, но даже в свои 18 я знаю, что истина может иметь множество трактовок. Все зависит от точки отсчета. Мне предстоит нелегкий выбор, и нет возможности сбежать или сопротивляться, потому что сражаться придется с самим собой. Второе правило кодекса агента гласит – оставайся независимым. Я делаю глубокий вдох и с облегчением ощущаю, как темно-серый текучий покров, окутывающий тело, исчезает. Накатывая чудовищная слабость, мир вокруг приходит в движение, а на покатых бетонных сводах появляются фиолетовые отблески. В тоннель входит великий князь Игорь Всеволодович Шувалов.